Глава двадцать вторая. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой скала моя, на него я уповаю, щит мой. рок спасения моего ограждение мое и убежище мое спаситель мой от бед ты избавил меня призываю господа достопокланяемого и от врагов моих спасус обяли меня волны смерти и потоки беззакония устрашили меня цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня но в тесноте моей, я призвал Господа и к Богу моему воздвал, и Он услышал из святого чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Подтреснулась, поколебалась земля, дрогнули и подвигли с оснований небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошёл. И мрак под ногами его. И воссел на херувимов и полетел, и понёсся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как тенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их. Блеснул молнией и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от доновения духа гнева его. Простёр он руку с высоты и взял меня. И извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей и по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был ничестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди его предо мной и от уставов его я не отступал, и был непорочен пред ним. Я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей и предачам его. Смилостением ты поступаешь милостиво с мужем искренним, искренно с чистым чисто, а с лукавым полукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своих унижаешь надменных. Ты, Господи, святилиник мой. Господь просвещает тьму мою. С Тобой я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь Его. Чисто слово Господа щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устраивает мне верный путь, делает ноги мои как оленьи и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани и мышцы мои напрягает как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силой для войны и не злагаешь передо мной восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего. Господу, но он не внемлет их. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народом моего, Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над и на племенниками, народ которого я не знал служит мне, и на племенники льстят мне, по слуху обо мне повинуются мне, и на племенники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив, Господь, и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог убежище спасения моего, Бог. мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих надвосстоящими против меня ты возвысил меня от человека жестокого ты избавил меня зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему величественно спасающий царя своего И творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Глава двадцать третья. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иисея, изречение мужа поставленного у высоко помазанника Бога Иакова и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне. И слово его на языке у меня. Сказал Бог Израилев: говорил ко мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? И Бозовет вечный положил он со мной твёрдый и непреложный. Не так ли исходит от него всё спасение моё и всё хотение моё? А нечестивые будут как выброшенные тернии, которого не берут рукой. Но кто касается его, вооружается железом или древком копья и огнём сжигают его на месте. Вот именно храбрых у Давида из Бесэф ахменитянин. главный из трёх он поднял копье своё на 800 человек и поразил их в один раз по нём елиазар сын додо сына ахохи из трёх храбрых бывших с давидом когда они насмешками вызывали филистимлян собравшихся на войну израильтяне вышли против них И он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы отбирать убитых. За ним шамма, сын Аги, городетянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое этих главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру от Далам, когда толпа филистимлян стояли в долине рифаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить и сказал: кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского, что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить её и вылил её во славу Господа и сказал: сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это ни кровь ли это людей ходивших с опасностью для собственной жизни и не захотел пить её вот что сделали эти трое храбрых и авесс брат Иоава сын сыруии был главным из трёх он убил копьём своим 300 человек и был в славе у тех трёх из трёх он был знатнейшим и был начальником но с теми тремя не равнялся. Ванея сын и Одая мужехраброго великий по делам из Кавциила. Он поразил двух сыновей Ареила Маавитского. Он же сошел и убил льва ворву в снежное время. Он же убил одного египтянина человека видного. В руке египтянина было копье. А он пошёл к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьём. Вот что сделал Ванея сын Иодая, и он был в славе у трёх храбрых. Он был знатнее тридцати, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Вот именно сильных царя Давида. Асаил брат Иава в числе 30 ел ханан сын додо из Вифлеема шамма хародиатянин елика хародиатянин херец полтитянин ира сын и кеша фикаитянин евезер анафафианин мебунай хушатянин целмон ахахитянин магарай Нитафафянин, Хелев сын Бааны Нитафафянин, и Тай сын Ребая из гивы сынов Вениаминовых, Ванея Пирофанянин, и Тай из Нахлюгаша, Авиалбон Арбатитянин, Азмавет Бархумитянин, Елеягба Шалбанянин из сыновей Яшена и Анафан. Шама городитянин, Ахиам сын Шарара ародитянин, Елифилит сын Ахазбая сына Магахати, Елиам сын Ахитофела гиланянин, Хетсрай кармелитянин, Парай архибитянин, Игал сын Нафана из Цобы, Бани годитянин, Целек амонитянин, Нахорай Беротянин, оруженосец Иоава сына Сируии, Ира и Тритянин, Гареб и Тритянин, Урия Хет. Всех тридцать семь. Глава двадцать четвёртая. Гнев Господи опять возгорелся на Израильтян. И возбудил он Давида против них сказать: "Пойди и исчисли Израиля и Иуду". И сказал царь Иоаву, военачальнику, который был при нём: "Пройди по всем коленам израилевым и иудиным, отданно до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число народа". И сказал Иоав царю: "Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и ещё в остро раз столько, а очи Господина моего царя да увидит это". Но для чего, господин мой царь, желает этого дела? Но слово царя Киуаву и военачальникам превозмогло. И пошёл Иоав со своими начальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Ароери, на правой стороне города, который среди долины гадовой Киазэру, и пришли в Галад и в землю Тахтимхац. и пришли в Даньян и обошли Сидон. И пришли к укреплению Тира и во все города Хивийан и Хананийан, и вышли на юг и в Иудею в Версавию. И обошли всю землю и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иоав список народной переписи царю. И оказалось, что израильтян было 800.000 мужей сильных, способных к войне. а иудеян пятьсот тысяч. И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так. Иныне молю тебя, Господи, прости грех, работая его, ибо крайне неразумно поступил я. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа к Гаду пророку про зорливцу Давида: по идее скажи Давиду так, говорит Господь. Три наказания предлагаю я тебе. Выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобой. И пришёл гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: "Избирай себе: быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей". Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид Гаду: Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо великое милосердие его только бы в руки человеческие не впасть мне. И избрал себе Давид маровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И начала с язвов в народе, и умерло из народа от Дана до Варшавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел обетствии и сказал ангелу, поражавшему народ: "Довольно, теперь опусти руку твою". Ангел же Господень был тогда у гумна Орны и Ивусианина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела поражавшего народ, говоря: вот я согрешил, я пастырь поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего. И пришёл в тот день гад к Давиду и сказал: иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орный и его сиянина. И пошёл Давид по слову Гада пророка, как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли и сказал Орна: "Зачем пришёл господин мой царь к рабу своему?" И сказал Давид: купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь что ему угодно. Вот валы для все сожжения и повозки и упряжь воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю. Господь, Бог твой, да будет милостив к тебе. Но царь сказал Орне нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы взятой даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу. И принес все сожжения. и мирные жертвы. И у милости вился Господь над страной. И прекратилось поражение израильтян. Конец книги.